Глава двадцать шестая Нужно было рассказать императору о мумиях в кристаллах, но звонкий шлепок газеты по столешнице сбил с этой мысли. — Ты это читал? Стоявший за столом император тыкал пальцем в передовицу горячих новостей Денидиума. — Да, читал. Я вытянулся почти как военный перед генералом. «Значит, мой министр внутренних дел бессилен?» Простите, недосмотрел. Я держал расфокусированный взгляд на багровом лице императора. «Я не...» — вздохнул. «Я уволю цензора по статье». «Тебя там зарисовали и сфотографировали. Ты же знал, что этот...» — императора перекосило. «Щенок Хлайкерри собирается писать в свою газетенку». Ты должен был догадаться, что ради горячего материала он может подкупить цензора. Увы, когда Хлайкерри готовил эту бомбу, я думал о другом. Почему не помешал выходу этой мерзкой статейки? Император рухнул в кресло и снова постучал по газете. Ну же! Просчет немыслимый. Меня обжег стыд. Следующей волной накатил холод. я «Был обеспокоен вероятностью раскрытия моего брака», – произнес как можно спокойнее. Мысленно добавил, что думал только о Лене. Она меня очаровала. Состояние дома Лавентина вызывало опасение, что с моим случится нечто подобное, а это был бы скандал. Позже вмешались брачные чары. На фоне остальных проблем, появление Хлайкери у Лавентина казалось не стоящим внимания. И от отдела цензуры такой подлости я не ожидал. Схватив ручку, император принялся отбивать военный марш. — Чем больше скандалов вокруг жены Лавентина, тем хуже будет нам, если всплывет информация о твоем браке. Сдержав раздражение, я ответил. — Понимаю. Сделаю все возможное, чтобы мой брак оставался в секрете как можно дольше. Император тяжело вздохнул и... Облокотившись на стол, уткнулся лбом в ладонь. Свободной рукой вытащил из ящика и бросил на стол сверкнувший золотом прямоугольник. — У меня есть приглашение на вечерний прием, — растерянно произнес я, — и вряд ли будет время его посетить. — Это Лавенцину, — процедил император и еще более мрачно добавил. — Его жене. Я шелохнулся. Мое ошарашенное молчание было... удостоена ответом. — О ней говорит вся столица, придворные послы. Рациональнее принять эту женщину и сделать вид, будто все происходит с моего разрешения, чем показать, что я не в состоянии управлять подданными. Император вздохнул. К тому же дочь и жена одолели просьбами показать диковинку. Ты знаешь, женщин, они до ужаса любопытны и упрямы. Диковинка. Я сдержал саркастичный смешок. В груди кололось негодование. То, что моя жена прибыла из другого мира, не повод говорить о ней, как о зверушке. Мне кажется, напряженно заговорил я, несколько неразумно пускать во дворец чуждую нашим традициям девушку. Лавентин вряд ли позаботится о ее пристойном поведении. Скорее уж повеселится, если она сделает что-нибудь неуместное. — Вот и объяснила Вентину, что все должно быть пристойно. Наверняка ты сегодня с ним встретишься по поводу расследования. — Да, встречусь, — обреченно подтвердил я. Император подтолкнул приглашение. Я со вздохом его забрал. Но можно было пригласить их на чаепитие? Сердцем чувствовал. Ничего хорошего из появления молодоженов во дворце не выйдет. И остаться с ними один на один? Упаси меня, Фуфун. К тому же дочке надобно сейчас, немедленно. Желание принцессы почти закон, — кивнул я, потирая тиснение на золотой бумаге приглашения. А ты присмотришь за безумной парочкой в качестве маленького наказания за участие в этой авантюре. И не надо делать кислое лицо, как у Лавентина. Знаю, ты тоже не любишь приемы. «Так и я их терпеть не могу, но это наша работа!» «Но делать меня нянькой...» Император постучал по статье с кричащим заголовком. «Министр внутренних дел бессилен. Докажи, что у тебя все под контролем, а дружба с Лавентином отдергивать его не мешает. Контролировать Лавентина...» Это даже звучит дико. Сцепив пальцы, император уткнулся в них подбородком, Внимательно смотрел на меня. «Как бы нам сейчас пригодились порты Лельского княжества!» Глубоким вдохом я изгнал из груди тяжесть сожаления. «Нет, Лена моя последняя жена. Больше я ничью жизнь в жертву не принесу!» Глаза императора расширились, потемнели. «Что?» — с таким ледяным тоном спросил он, что мурашки поползли по спине. «Наш долг подчиняться императору!» Зазвенели тысячами отголосков слова отца. Император медленно поднялся. Все во мне кричало. «Ты должен, должен, обязан подчиниться!» С болезненной четкостью я видел, как морщинистые пальцы императора упираются в столешницу рядом с криво лежавшей газетой. «Повтори, что ты сказал?» глухо приказал император. Горло давил спазм, но я ответил, «Убийство невинных девушек не та цена, которую я согласен платить. Это недопустимо. Я так не могу». «У власти высокая цена. И скажи мне, Равер, в чем разница между этими девушками и теми, кто погибает из-за наших войн, из-за принятых нами решений? Ты не хуже меня знаешь». что каждое наше действие создает огромный резонанс и это совсем не то же самое, что изо дня в день общаться с женщиной, спать с ней, знать, что она из-за тебя умирает. Осознав, что накричал на императора, я рожал кулаки, отвел взгляд от его вытянувшегося лица. Кашлянув, тот ответил. Это глупый мальчишеский идеализм. Он не для государственного служащего твоего уровня. Я ниже опустил голову. Старался дышать ровно. «Сядь!» – велел император. Сел сам. Застучал рукой по столешнице. Отступив к креслу, я опустился на мягкое сиденье. Я тень императора и обязан ему подчиняться. В архивных гардеробных глав рода в особой атмосфере на манекенах и вешалках хранилась одежда прежних жильцов волшебных домов. Естественно, только та, которую оставляли по доброй воле или после смерти. Саранда предложила мне платье матери Равера и жен его дяди, потому что они ближе всего к современной моде. Пышным нарядом в стиле эпохи рококо. А можно было взять даже платье четырехсотлетнего возраста, наряды жены основателя. Напоминавшие средневековые, с расходящимся к низу подолом и длинными рукавами. Кажется, их называли «блио». Особенно понравилось белое, с глубоким вырезом и оголенными плечами. Такое волшебное, соблазнительное. И ткань, издалека казавшаяся жесткой, как атлас. Очень нежная, неестественно мягкая. Наверное, очень приятно обнимать кого-то в такой одежде. И если Равер прижмет меня к себе... Родовой браслет налился тяжестью, потянул вниз и опустилась на холодный, тут же потеплевший пол. Узор на браслете двигался, словно змеи переползали. — К нам посетитель! — хрипло произнес незнакомый голос. — Длор Эланд Влорлендорский, мне нужен ваш прямой приказ, чтобы не пустить такого близкого родственника. «Не пускай, конечно...» «Ой!» — я обмерла. «Если для отказа нужен прямой приказ, не догадается ли он, что в доме появилась хозяйка?» «Догадается. Тогда пускай подскочила, с трудом поднимая браслет. И я ведь... Мне надо спрятаться!» «Можете остаться здесь?» — посоветовала Саранда. «Если Глор Эоланд пойдет сюда...» Вы создадите в стене дверь и перейдете в соседнее помещение. О, я нервно засмеялась. Как удобно! Закусила губу. Кто ж такой этот Эолант и зачем здесь появился? Длор Эолант – двоюродный брат хозяина. Он бы стал главой рода, если бы хозяин не женился. Ровно пояснила Саранда. О, а что он здесь делает? И дом пускает близких родственников без ведома хозяев, только будущих наследников, если не было запрета. К тому же, Лорка, не Изалинда, предыдущая хозяйка, позволяла ему приходить в любое время без разрешения. Эти установки остались. Захотелось присесть. Из пола вылез сту, я опустилась на него. Минуты тянулись медленно-медленно. Любопытство делало ожидание ухода гостя невыносимым. зачем пришел двоюродный брат равера элланд мог зайти по обыденному вопросу но почему то казалось что ничего хорошего этот визит не сулил